Бал. Гаудиум магнум нунтио вобис. Великую радость возвещаю вам. Обыкновенная формула, которую в Риме объявляется об избрании папы. Глава первая. Победа, победа. Читали вы бюллетень? Важная победа, историческая победа. Особенно отличились картечь и разрывные бомбы. Десять тысяч убитых вдвое против того отнесено на перевязку. Рук и ног груды, взяты пушки с бою, привезены знамена, обрызганные кровью и мозгом. На иных отпечатались кровавые руки. Как? Зачем? Из-за чего была свалка? Знают немногие. И то про себя. ну что нужды? Победа! Победа! Во всем городе радость! Сигнал подан. Праздник за праздником. Никто не хочет отстать от других. Тридцать тысяч вон из строя. Шутка ли? Все веселится, поет и пляшет. Бал! Разгорался час от часу сильнее. Тонкий чад волновался над бесчисленными тускнеющими свечами. Сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти, барельефы, колонны, картины. От обнаженной груди красавец поднимался знойный воздух, и часто когда пары, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали перед глазами, вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий удушающий ветер. Час от часу скорее развивались душистые локоны, смятая дымка небрежнее свертывалась на распаленные плечи, быстрее бился пульс, чаще встречались руки – Близились вспыхивающие лица, Томнее делались взоры, Слышнее смех и шепот. Старики поднимались с мест своих, Расправляли бессильные члены, И в полупотухших, остолбенилых глазах Мешалась горькая зависть С горьким воспоминанием прошедшего. И все вертелось, прыгало, бесновалось В страстном безумии. На небольшом возвышении с визгом скользили смычки по натянутым струнам. Трепетал могильный голос Волторн, и однообразные звуки литавр отзывались насмешливым хохотом. Седой капельмейстер с улыбкой на лице вне себя от восторга беспрестанно учащал размер и взором, телодвижениями возбуждал утомленных музыкантов. Неправда ли говорил он мне отрывисто, не оставляя смычка Неправда ли я говорил, что бал будет на славу и сдержал свое слово все дело в музыке я ее нарочно так и составил, чтобы она с места поднимала. Не давала бы задуматься так приказано В сочинениях славных музыкантов есть странные места я славно подобрал их в этом все дело. вот слышите, Это вопль Донны Анны, когда Дон Жуанна смехается над нею. Вот стон умирающего командора. Вот минута, когда Ателла начинает верить своей ревности. Вот последняя молитва Диздемоны. Еще долго капельмейстер исчислял мне все человеческие страдания, получившие голос в произведениях славных музыкантов. Но я не слушал его более. Я заметил в музыке что-то обворожительно ужасное. Я заметил, что к каждому звуку присоединялся другой звук, более пронзительный, от которого холод пробегал по жилам, и волосы дыбом становились на голове. Прислушиваюсь, то как будто крик страждущего младенца или буйный вопль юноши или виск матери над окровавленным сыном, или трепещущие стенания старца, и все голоса различных терзаний человеческих явились мне разложенными по ступеням одной бесконечной гаммы, продолжавшейся от первого вопля новорожденного до последней мысли умирающего Байрона. Каждый звук вырывался из раздраженного нерва, и каждый напев был судорожным движением. Этот страшный оркестр темным облаком висел над танцующими. При каждом ударе оркестра вырывались из облака и громкая речь негодования. И прерывающийся лепет, побежденного болью, И глухой говор отчаяния, И резкая скорбь жениха, разлученного с невестою, И раскаяние измены, И крик разъяренный торжествующей черни, И насмешка неверия, И бесплодное рыдание гения, И таинственная печаль лицемера, И плач, и взрыт, и хохот, И все сливалось. В неистовые созвучия, которые громко выговаривали Проклятие, природе и ропот на провидение При каждом ударе оркестра выставлялись из него То посинелое лицо изможденного пыткою, То смеющиеся глаза сумасшедшего, То трясущиеся колено убийцы, То спекшиеся уста убитого. Из темного облака капали на паркет Кровавые капли и слезы, По ним скользели атласные башмаки красавиц, И все по-прежнему вертелось, прыгало, бесновалось В сладострастно-холодном безумии. Свечи нагорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся туман смотреться в толпу, То иногда кажется, что пляшут не люди. В быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело, А пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями, А над ними, под ту же музыку, тянется вереница других скелетов, Изломанных, обезображенных, но в зале ничего этого не замечают. Все пляшет и беснуется, как ни в чем не бывало. Глава вторая Долго за рассвет длился бал. Долго, поднятые с постели житейскими заботами, останавливались смотреть на мелькающие тени в светлых окошках. Закруженный, усталый, истерзанный его мучительным весельем, я выскочил на улицу из душных комнат и впивал в себя свежий воздух. Утренний благовест терялся в глуме разъезжающихся экипажей, Предо мною были растворенные двери храма. Я вошел. В церкви пусто. Одна свеча горела пред иконою, и тихий голос священника раздавался под сводами. Он произносил заветные слова любви, веры, надежды. Он возвещал таинство искупления. Он говорил о том, кто соединил в себе все страдания человека. Он говорил о высоком созерцании божества, о мире душевном, о милосердии к ближнему, о братском соединении человечества, о забвении обид, о прощении врагам, о щите замыслов богопротивных, о бесперерывном совершенствовании души человека, о смирении пред судьбами Всевышнего. Он молился об убиенных и убийцах. Он молился об оглашенных, о предстоящих. Я бросился к притвору храма, хотел удержать беснующихся страдальцев, сорвать с сладострастного ложа их помертвелое сердце, разбудить его от холодного сна огненную гармонией любви и веры. Но уже было поздно. Все проехали мимо церкви, и никто не слыхал слов священника.